Глава 11. Проснулись все ближе к обеду. И сначала доели то, что осталось с вечера, затем допили остатки, и только после этого стали разъезжаться. Надя уехала вместе со Светой, ревниво посматривая на меня, а я специально медлил, чтобы остаться с Игривной ведине. Она-то понял, и сказав, что скоро тоже уезжает, проводил последнюю парня. Да, Иван. Он вернулся из прихожей и устало упал на кресло. "Слушай, а где можно купить хорошее украшение для девушки?" поинтересовался я у него. "В ЦУМе?" хмыкнул он. "Да там одни ненатуральные камни. Я уже пробовал. Меня интересуют хорошие драгоценности, старинные, как капитал на будущее". Он задумался и осторожно сказал: "Ты ведь понимаешь, что это будет стоить очень дорого. А у меня после олимпиады есть в Насберк-книжке 15.000 рублей". Я бы хотел купить что-то на всю сумму. Не на водял, не поделку, а именно что-то с исторической ценностью. Можно даже царской семьи. Я не предвзят в этом плане. Парень покачал головой. Мне нужно спросить. Такие вопросы быстро не решаются, как ты понимаешь. Игорь, я никуда не тороплюсь, улыбнулся я. Тем более, что спрашиваю как единственного знакомого, кто обращается в кругах достаточных для того, чтобы не обманывать покупателей, понимая последствия. Я услышал тебя, Ваня, он покивал. «Позвоню». Поняв, что разговор закончен, я поднялся и протянул ему руку, прощаясь. Он задержал её в своей. «Слушай, тот человек, которому ты паспорт с выпускной визы КГБ сделал, очень тебе благодарен», — произнёс он. «Может, тебе что-то привезти из-за гранки?» «Игорь, я помог не ему, а тебе», — я покачал головой. «Поэтому не беру ни подарки, ни деньги от незнакомых людей. Это моё правило». «Весьма осторожное правило». Колебнулся он, вставая и провожая меня к двери. "Слушай, а ещё один паспорт сможешь согласовать? Принеси, я спрошу, пожалуй, ключами". "Договорились, спасибо", обрадовался он. Такси внизу меня ждало, поэтому я отправился к себе, принял утренние процедуры и достал сумку с папками усыновлённых детей. Я хотел их оставить для своих целей, но теперь, пожалуй, они более слишком опасными уликами. Открыв вторую сумку, так и стоявшую под кроватью с момента отъезда Иры, я пересчитал пачки денег и перебрал ювелирные украшения, которые были завернуты в её кофту. Двести тысяч рублей, и неизвестно на какую сумму золота, бриллианты, рубины, сапфиры. «Нужно будет в Ириной квартире сделать ремонт и встроить в пол скрытый сейф», понял я с полной отчётливостью. «Такие суммы, просто лежащие в сумке под кроватью, слишком опасное соседство». Убрав и эту сумку... Я направился к телефону. «Товарищ Белый, я тут наконец до сумок Иры добрался, с которыми её выкинул пень на улицу», сказал я, когда услышал его голос. «Думаю, вас порадует моя находка. Похоже, он перепутал сумки и выкинул то, что нужно нам». «Что у ней?» Голос комитетчика стал взволнованным. «Часть картотеки. Только в делах этих детей стоит отметка «Усыновлён» или «Удочерена». «Никуда не выходи. Сейчас пришлю машину», сказал он. Да, у неё ещё 50.000 рублей и немного драгоценностей, спокойно ответил я, решив пожертвовать часть, чтобы спасти большее. Сколько? Его голос был очень удивлённым. Мне пришлось повторить. Это всё нужно описать и передать в дело о кулике. А ведь понимаешь, что мы не можем оставить эти деньги ири. Товарищ Белый, если бы я хотел их присвоить, я бы, наверное, не стал говорить о них. Голос мой похолодел, и он это почувствовал, сменив риторику. «Мне пятьдесят тысяч сейчас, ну, вообще не лишние». «Вань, ну что ты сразу обижаешься?» Осторожно ответил он. «Это всё прекрасно понимаю. Вези всё и не сведи по дороге. Машина уже выехала». «Скоро буду». Повесив трубку, я почему-то только сейчас отчётливо подумал, что квартиру обыщут после моего отъезда. Не то чтобы мне не доверяли. Всё же я хотел сдать огромную сумму денег, но чисто для порядка, наверное, это сделают». изе создачей улик и денег, когда Н навенно перестало быть хорошей. Поэтому я взметался по дому, ища место, куда можно спрятать чуть похудевшую сумку, костеря себя разными словами за то, что поспешил со звонком. Все поиски оказались напрасны. Люди в КГБ не идиоты, чтобы не найти в простой квартире тайник. Так, зачем я сам сумку-то прячу и переложу ценности в рюкзак Иры? Внезапно я остановил сам себя, чтобы прервать надвигающуюся панику. ведь я сам сказал, что пень выкинул из машины сумки. Чертыхаясь, остал меня всё местами. Сдаваемые ценности опять поместились в сумку пня, к папкам из картотеки. А то, что я хотел оставить, отправилось в рюкзак Иры. Закончив, я стал более спокоен, так что и идея, куда спрятать рюкзак, пришла ко мне после минутного раздумья. Метнувшись из квартиры, я побежал на последний технический этаж, где был выход на крышу, закрытый на висячий замок. В виде в которой я сразу покрылся холодным потом, Поскольку времени оставалось мало, но затем увидел, что решётка, на которой висел этот замок, весьма ветхая и ржавая, а также внизу один из металлических прутьев даже отошёл от уголка. Адреналин шабанул мне в кровь, я схватился сначала за него, затем за остальные прутья и, приложив усилие, выгнул их внутрь, получив достаточное расстояние, чтобы туда пролезть. Схватив рюкзак, я протолкал его туда, затем извиваясь, словно змея, царапая и рвя одежду о торчащие прутья. пролез со вдырку и рванул в дальний угол крыши, на счастье оказавшийся крытый шифером. А на плиты был насыпан шлак и керамзит, чтобы её утеплить. Наступая на трупы крыс и голубей по пути и попадая лицом в паутину, я быстро закопал рюкзак в противоположном углу от входа и быстро вернулся назад, вернув прутья как мог, согнув их обратно. Если не присматриваться, незаметно, что вся нижняя часть теперь не приварена к уголку решётки. Больше времени у меня не было. Поэтому я сдерживая дыхание, спокойно пошёл вниз, успел умыться и снять порванную майку, когда в дверь позвонили. Нацепив на лицо маску спокойствия, я пошёл открывать, хотя и сердце у самого едва не выпрыгивало из груди. Стоявший за дверью лейтенант в форме КГБ с синими петлицами представился, показал удостоверение. Я вручил ему сумку с папками на детей, в которую недавно доложил часть денег и три драгоценности, с виду не сильно дорогих. Закрывая дверь на ключе, я незаметно оставил синюю нитку от своей порванной куртки в дверном косяке. А затем, как ни в чём не бывало, стал спускаться вниз вслед за офицером. В машине мы ехали молча. А на Лубянке всё привезённое стали описывать, фотографировать и документировать. Причём я точно был там не нужен. Поскольку рассказал, что не трогал ничего из этого с момента привоза вещей домой. А сегодня решил посмотреть только потому, что Иру скоро уписывают, Ей нужна её одежда, в которой ехать домой. Ключа от её квартиры у меня нет, так что я решил посмотреть в сумке, с которой привёз её на свою съёмную квартиру. Всё звучало крайне убедительно, ведь состояло на 90% из правды, а остальные 10 я просто не упоминал. Да и деньги, огромная сумма по нынешним временам, удивлявшая комитетчиков. Вот она, лежала на столе, как и серебряные золотые изделия с драгоценными камнями. Когда всё было закончено, вещи унесены, мы остались в кабинете начальника третьего главного управления одни. Да, и ещё кое-что, товарищ Белый. Я не спешил уходить, поскольку меня явно хотели здесь задержать подольше. И я решил дать им такой шанс. Пауки зашевелились в банке. Исчезновение такой фигуры, как Пенн, прошло бы бесследно. На тебя вышел Щёлоков, глаза его расширились. Через Игоря я сообщил ему всё, что знаю, для того, чтобы они прониклись ко мне доверием. Хорошо. Очень хорошо, задумался он. Мортин тоже развёл активность. Куча запросов на проверку покидающих страну, а также усиление пастов на вокзалах. Он под таким колпаком у нас, что знаем каждый шаг, хотя гад стал очень осторожен, словно чувствует что-то. Ну и да, я вам ещё один подарок принёс, хмыкнул я, сцепляя руки и кладя на них голову. Ты сегодня прямо как дед Мороз, рассмеялся он. Слушаю, Когда встречался с Аней, я не сильно придавал значения людям, что основали рядом с её отцом. Мне не до них было. Ага, а теперь, зная всё, стал раскручивать воспоминания, понял он. Да, на той заполучной встрече, где меня заметила Брежнева, Мортин о чём-то долго разговаривал с ещё одним генералом, имя которого мне тогда было незнакомо. Уже горячо, улыбнулся комитетчик. И кто же это был? Подождите, не спешите, товарищ Белый. Улыбнулся я. Хочу посмаковать все подробности. Хорошо, Пинкертон, давай, хмыкнул он. Я встретил его сегодня здесь, на Лубянке. И представляете, каково было моё удивление, когда я узнал его фамилию и имя. Помните наш разговор про удочерение и пошла по стопам отца? Ценёв, ахнул комитетчик, схватившийся за голову. Он бросился к телефону и быстро набрал номер. Срочно запросил дело на Ценёву Елену Георгиевну. Через 10 минут зашёл капитан, принеся папку, за которую генерал уписался. И когда пришедший вышел, открыл её, нашёл нужное место и пробежался по документам глазами. «Блин Выругался он, закрывая её. Я ведь читал её дело не один раз, когда отправлял её с тобой в Мехико. А на этот период её жизни не сильно обращал внимания, поскольку и так знал про её удочерение в детстве. Мне тоже интересно. Я протянул за гребущей к папке. но он отодвинул её от меня. «Тебе не положено». «Да я узнал за эти две недели больше, чем вы», — возмутился я. «Ты молодец, бесспорно, но читать дела действующих сотрудников не должен», — отмахнулся он от меня, словно от назойливой мухи. «Всё, что я скажу тебе, она была удочерена из детдома, куда попала после смерти родителей в автомобильной катастрофе. Занёв с ними дружил, поэтому и удочерил Лену. Странно, если в нём проснулось такое человеколюбие...» чего сразу этого не сделал. Я подождал, пока её в детдом определят. И хитро поинтересовался я. А вы можете узнать, не Пень там случайно директором был в то время? Генерал странно на меня посмотрел, на бумаги, сделал звонок по телефону. И через десять минут взгляд его стал ошеломлённым. «Ваня, тебе может в следователе податься?» — предложил он. «Да, всё верно. Андрей Григорьевич Пень, директор детского дома номер пять города Лобня, как раз в тот год». А можно мне посмотреть дело о той автокатастрофе? Я прищурил глаза. А заодно и о авиакатастрофе ихних родителей? Нельзя, отрезал он. Но кто следует посмотрит, не волнуйся. Вообще, что за несправедливость, искренне возмутился я. Я приношу вам всё на блюдечке с голубой каёмочкой. И тут же: "Эту нельзя, туда не смотри, сюда не лезь. Вообще теперь ни слова не скажу из того, что узнаю". "Ты Ваню в бутылку не лезь". Генерал строго на меня посмотрел. У тебя есть чем заняться. Лучше бы к тренировкам вернулся, чем скакать козляком по кроватям разных барышень. Наглый поклёб. Не очень искренне возмутился я. Иру уписывают через 3 дня. Доктора хотели бы поговорить с тобой перед тем, как передать её тебе, сменил он тему. Ты теперь её официальный опекун. Она об этом знает и не возражает, даже рада. Хорошо. Внезапно мне в голову пришла идея. Товарищ Белый, А как вы отнесётесь, если я попробую сблизиться с Леной? Ты же я терпеть не мог, удивился генерал. Да и она тебя после произошедшего в Мексике тоже. Попробую свести её с Ирой, предложил я. Судьба у них похожая. Если даже ничего не получится, может, когда они начнут рыдать, вспоминая детство. Она о чём и проговорится? Становишься жестоким, Ваня. Он тяжело вздохнул. Самое печальное, что это точно наше влияние на тебя. «Раньше ты таким не был». «Вы сами говорили, кровавая гебня во всём виновата», — хмыкнул я. «Собратили ребёнка с пути добра и света». «Ладно, я не против, попробуй», — неожиданно кивнул он. «Позвонишь, если нужна будет помощь». «А, кстати», — вспомнил я, — «насчёт бриллиантов. Я закинул удочку на покупку дорогих вещей. Надеюсь, вы у меня её потом не отнимете? А то вы же мне ничего не даёте, придётся мне на свои покупать». Если даже отнимем, то деньги вернём, не беспокойся, покачал он головой. А можно будет какую-то одну вещь на продажу дать мне? поинтересовался я на всякий случай. Если всё пройдёт успешно, я скажу, бабушка наследство оставила. Нет, Ваня, исключено. После пропажи пня появление у тебя драгоценностей может привлечь не нужное внимание людей, за которыми мы следим. Он покачал головой. Так что только покупка. Точно. До меня дошло, что он был абсолютно прав. Я даже об этом не подумал. Хорошо, товарищ генерал, тогда всё, дадите машину. Бери, Гриш, у чего уж там. Пользы и правда от тебя больше, чем от нескольких подразделений. Вот!» Я поднял указательный палец. «Можете подумать и о том, что засиделся я в лейтенантах». «Ваня!» Он хмуро посмотрел на меня, и я понял, что наглость, пусть и второе счастье, но не в кабинете начальника третьего главного управления КГБ. Григорий, постоянный водитель генерала, был рад меня видеть, и мы поболтали о новостях из газет и погоде, пока ехали ко мне. Вернувшись в квартиру и открыв дверь, я не нашёл синей ниточки, хотя вещи в квартире всё находились вроде бы там, где я их и оставлял. Но внимательный взгляд, конечно же, нашёл места, где была стёрта пыль, которая там была ещё с утра, а также отворачивались венты вентиляции, которые годами до этого никто не трогал. Сколы краски никто не потрудился замазать изобой. За Да уж, наобщавшись с нашими органами, сам начинаешь всех вокруг подозревать. С улыбкой я сам стал обыскивать квартиру, залезая в розетки, плафоны, выкручивая лампочки и двигая мебель. Через три часа поисков два жучка были обнаружены. Причём я не знал, когда они появились, ведь до этого моя подозрительность не была настолько острой, как сегодня. А ведь мы столько с Ирой наговорили за это время, что поймать меня на вранье было теперь легче лёгкого. Однако они этого почему-то не сделали. Ждали, чтобы я наговорил еще, или поставили их только сегодня? Ответа на этот вопрос не было, а проверить время постановки жучков можно было только одним способом. Если они сделали это только сегодня, во время обыска, то я еще и выигрывал в этой ситуации. Подойдя к телефону, я набрал номер. «Иван?» — удивился генерал, с которым мы виделись утром. «Что-то случилось?» «Да, полное свинство случилось», — в сердцах бросил я. «Иван?» Как вам с открытым сердцем, а вы мне квартиру обыскивать и жучки ставить? Всё, ноги мои у вас больше не будет. Сами ищите всё. Не слушая его неубедительные возражения, я повесил трубку и затем вытащил провод из розетки. Крючок с наживкой закинут, осталось только ждать. Я постарался унять бухающее от волнения в груди сердце и бросив небольшие чёрные коробочки на пол, раздавил их ногой.